Глава 16. 5 сентября 1890 года Концевич шел на службу в прекрасном расположении духа. Когда он взялся за ручку входной двери казанской части, то услышал громкое: "Мичислав Николаевич, голубчик, постойте!" Концевич обернулся, через улицу с противоположной панели к нему подобрав юбки бежала маленькая старушка. "Милый мой!" — Я уже не чаяла вас увидеть. Старушка схватила его за борт сюртука. Она запыхалась, едва переводила дух, но держала крепко. Кунцевич с большим трудом изобразил на лице улыбку. — Маргарита Карповна, какая встреча! — еще скажи, что рад меня видеть, мошенник. Ты когда долг отдашь? — Маргарита Карповна, насчет долга даже не думайте волноваться. Я теперь при месте, скоро жаловне. Как получу, сразу отдам. Концевич взял старушку под локоть и повел подальше от дверей. Я, Мячеслав Николаевич, два года как не волнуюсь. Как съехал ты без предупреждения в восемьдесят восьмом, так я и не волнуюсь. Ты думаешь, что если я дома, имею мне деньги с неба, как манна падают? А ты знаешь, сколько стоит дом содержать? Одни дрова, знаешь, во сколько обходятся? И вы, жильцы, все норовите что-нибудь сломать да свинтить. Я же сказал, отдам. Первого у меня получка жалования. Сразу же к вам загляну и долг верну. Вы где сейчас изволите обитать? Где-где, все там же. У себя в доме. Первого, как штык, с деньгами буду на вашей квартире во второй половине дня. Я бы тебе поверила, кабы не два года, которые я за тобой бегаю. Ты здесь служишь? Старушка кивнула в сторону части. Да, полиции, с оснной. С А ты меня не пугай. У меня все по закону. Есть решение мирового, есть исполнительный лист. Не пугай меня. Помилуйте, Маргарита Карповна, я и не собирался. — Ну, хорошо, Мячеслав, хорошо. Подожду до первого. Два года ждала, три недели подожду. Но если первого ты ко мне не придешь, я к градоначальнику пойду. Расскажу его превосходительству, какие у него ухари по полиции служат. — Буду непременно. Кунцевич быстрым шагом стал удаляться от старухи. Та еще долго смотрела ему вслед. Потом плюнула, развернулась и отправилась своим путем. Принес черт старую ведьму, а ведь правда уже два года как пять рублей должен. Тогда пришлось съезжать без предупреждения, потому как у сестры инфлюенция была, деньги на доктора все потратил, да на лекарства. А потом забыл, ей Богу забыл. Надо отдать обязательно, а то греха не оберешься. И получки дожидаться не буду, сегодня же верну. В перерыв схожу домой. Возьму денег и отвезу их старухе. Дежурный агент остановил его у входа. «Вячеслав Николаевич, что с барышней делать?» «С какой барышней?» «Как с какой?» «Вчера пристав первого участка Нарвской части с городовым прислал девицу Шаворскую и постановление об ее аресте. Арест произведен по твоему указанию. Я барышню отправил в Спасскую часть. Сейчас ее оттуда привели». Что мне с ней делать?» В глазах у Кунцевича стало темнеть. «Где она?» «В столе приводов вместе с уже отсортированными содержится». «Дай мне постановление». Потомственная дворянка девица Екатерина Шаворская уже не имела сил ни возмущаться, ни кричать, ни плакать. Она забилась в угол огромной залы, Подальше от всех этих людей, которые были плохо одеты и от которых дурно пахло и беззвучно и бесслезно плакала. Концевич потратил немало времени, прежде чем ее нашел, потому что на свою фамилию, которую он раз десять громко выкрикнул, Екатерина Павловна не откликалась. То ли не слышала, то ли забыла, как ее зовут. Екатерина Павловна, произошло досадное недоразумение. От лица всей сыскной полиции и от себя лично приношу вам глубочайшие извинения. Вас незамедлительно за счет сыскной доставят домой. Вас куда везти? к к к к к, -к -пап папеньке Калежский советник Шаворский, честно и беспрерывно прослуживший по ведомству государственного контроля более 13 лет, пришел на прием к градоначальнику 6 сентября в 11 часов. В час пополудни Ващинин, допросив Кунцевича, уже писал рапорт на имя градоначальника. А без четверти два на этом рапорте стояла резолюция его превосходительства. Уволить и впредь не принимать. Кунцевич стоял у стола начальника сыскного отделения, вытянувшись в струнку. Ващинин смотрел на него и качал головой. — Мечислав Николаевич, я разговариваю с вами исключительно потому, что за год совместной службы вы проявили себя только с положительной стороны. — Вы старательны. Жеребцов говорит, что у вас есть призвание к сыску. Я был вами доволен. — Да и проступок этот вы допустили не из-за корысти, а, как я понимаю, из-за неопытности и излишнего служебного рвения. Завтра в ведомостях будет размещен приказ о вашем увольнении. Если вас уволят без прошения, то вам заказан путь не только на государственную службу. Ни одно частное предприятие вас с таким аттестатом не возьмет. Поэтому садитесь и пишите рапорт на имя его превосходительства, в котором умоляйте его оставить вас на службе или хотя бы уволить по прошению. Единственное, что я могу для вас сделать. это передать этот рапорт градоначальнику на завтрашнем утреннем докладе со своими лестными комментариями. «И заменить мое увольнение самым строгим другим наказанием по усмотрению вашего превосходительства, ввиду того, что служба составляет единственное средство к моему существованию, причем я помогаю своей младшей сестре». Кунцевич десятый раз перечитал написанное «расписался», поставил дату и понес бумагу Ващинину. 7 сентября Ващинин вернулся из градоначальства в половине 12 и кивком пригласил Кунцевича, который с 8 часов сидел в его приемной, следовать в его кабинет. В кабинете начальник, теперь уже бывший, сообщил, что прошение Кунцевича оставлено градоначальником без последствий. Мечислав вышел на улицу. Погода испортилась. С канала тянуло холодом, стал накрапывать дождик. Что делать дальше Кунцевич решительно не знал.